Глава 10. Счастье государства в руках поваров. Дюжину раз прав мудрец, изрекший эту истину. Изысканный повар ублажает желудок государя и веселит его сердце, а из веселья государя напрямую проистекает благоденствие подданных и счастье государства. Горе народу! если изделия двоярцовых кулинаров отягощают царственное нутро и вызывают колики и помрачнение чувства. И что делать мудрому правителю, если царство его оскудело мастерами кухни и вокруг одни неучи, астрепни которых урчит в желудке? В таком случае монарх, пекущийся о благе подданных, сам берется за миски, ножи и вертела. Невежды полагают, будто хороший вертел можно выточить из кости, мол, мясо и прежде было на костях. Чужая кость сушит мясо. Шамбур должен быть только деревянным, причем не из ветки, а из средней части смолистого ствола. Только тогда появится должная степень аромата. А вино? В сладком вине мясо можно тушить, жирное – Завернув в листья, к постному добавив мелко порубленной в водяной травки, а для вымачивания годится только кислый напиток из специально собранных недозрелых плодов. Владыка полумира, сияющий ванн, да пребудут его ноги сухими, устало опустился на скамью и вытер перемазанные салом руки. Лишь на малой дворцовой кухне Он мог быть самим с собой. Сюда запрещался вход кому бы то ни было, кроме двоих старых прислужников, весьма искусных в разведении огня, легкого соломенного, сухого угольного или ленивого, сытного пламени масляного светильника. Всякое горячее блюдо надлежит готовить на своем огне. На боку авара Можно печь или томить варево в тонкой непрогорающей посуде, а для нежного и искрящегося отвара нужна солома. Ван вздохнул. Не так часто он мог уединиться здесь, чтобы собственноручно приготовить обед для себя и двух-трех любимых жен. Чаще государственные дела отнимали время, и приходилось довольствоваться стряпней поваров, хотя ни один из этих кулинаров не мог соперничать в поварском деле со своим повелителем. Ван был мастером редкостным, изысканным, умевшим при одном взгляде на сырые продукты представить вкус будущего блюда. «Съесть можно все», — любил повторять он. «Главное, как следует приготовить». Как-то в подтверждении этих слов он решил изготовить нечто съедобное из самой мерзкой вещи в мире, из шаварного Нойта. Целую неделю один из дворцов царского Ройхона смердел, словно аварий мертвых земель. Но, в конце концов, государь добился своего. Нашел, что высушенный и умеренно прокаленный Нойт обращается в серый порошок жгучего вкуса, оказавшийся великолепной приправой. Рецепт порошка Ван хранил в тайне, помня, что пожиратель Нойта — оскорбление, которого не прощают даже гнилоеды. С тем большим удовольствием Ван потчевал блюдами секретной приправой своих гостей. Правда, сам он Нойт больше не сушил, а лишь прокаливал высушенную субстанцию до нужного градуса. О кухне Вана ходили легенды и анекдоты а приглашенные на парадный обед Адунты, вернувшись домой, вытрясали душу и слуг, требуя от них тех блюд, что вкушали за царским столом. Накормить дрянью так, чтобы все были в восторге, в этом кулинария схожа с политикой. Есть у них еще одно сходство. Покойный отец царственного Вана тоже не гнушался посещать кухню, Но лишь с одной целью – положить в какое-нибудь блюдо ломтик выброшенной долайном рыбы, а потом поднести смертельное угощение неугодному царедворцу. Царствующий Иван на пирах такого не позволял, не желая оскорблять искусство приготовления пищи. А в политике? А почему бы и не угостить рыбкой чересчур прыткого деятеля?» Вчера Ван собирал Малый Совет. Входили в него люди, не имевшие никаких должностей и потому особо влиятельные. Малый Совет обсуждал два вопроса – ход военной кампании и судьбу Илбеча. С последним все было ясно. Чудотворец вновь появился в стране, и нужно было не выпустить его. Один за другим в восточных провинциях появились семь рейхонов. Они были не слишком удобны для управления и принесли только два сухих участка. Но опытные баргеды, имевшие поручением предсказывать поведение Илбеча, утверждали, что в действиях безумца видна система. Везде, где только можно, он сужал проливы, ну, вероятно, для того, чтобы легче избегать, и ролгуя. И хотя Илбеча, по привычке звали сумасшедшим стариком, Ван был убежден, что сегодня по стране ходит совсем другой человек. Мешать Илбэчу Ван не собирался. Он давно воспринял мысль Муэртала, что строителя лучше оставить в покое, а вот аккуратно его направить необходимо. Если Баргеды не врут, Илбэч захочет перейти в землю старейшин или добрых братьев, чтобы сжать горловину последнего из широких заливов. Но этого не хотел Ван. Илбетч должен строить здесь, приумножая ближайшие земли. Совету мудрецов Ван внял и поставил караулы поперек перешейка, где еще недавно коптили огненные болота и торчал торговый райхон Официально караулы были выставлены против изгоев. Ведь ныне на этом месте не было никакой границы. Страна старейшин принесла присягу и покорилась войскам, которые привел туда Аддонт Муэртал. Отсюда-то и проистекала вторая забота и головная боль царственного вана. Безупречный Муэртал, которого не в чем было упрекнуть. Муэртал, который удачно управлял неудобной провинцией, а потом отказался от новых земель. Мортал, который успешнее прочих воевал с изгоями. Когда возник вопрос, кого поставить во главе войск, выбор пал на Муэртала. Но тогда никто не думал, что удастся одержать столь полную победу и приобрести не просто пару арайхонов, а целую страну вместе с бесценным крестом Тангера. Сегодня в руках прибрежного Адонта провинция, превосходящая все мыслимые размеры и войско, восхищенное победителем. К тому же, как сообщают соглядатые, в завоеванной стране осталось довольно своих баргэдов и даже церегов, выживших под властью братьев. Все эти люди считают повелителем Муэртала, а Ван как бы остался в стороне. Выходит, что победы одерживать еще опаснее, чем подвергаться нападению. Рухнули границы, и не знаешь, куда обращать взор. На западе тоже не все ладно. Адонт Юхааз сообщает, что изгои вошли на угловые земли. А ведь их не так давно удалось усмирить. Ван поднялся, с удивлением глянул на передник, раздраженно сорвал его. Да ладно, десерт пусть готовят повара. Думать надо не только об обеде, иначе тебя самого съедят. Все-таки кулинарию проще предугадать, что сварится в его котле. Политическая кухня сложнее. Благородный Юхаз назначен западным адонтом после смещения Хоргоона и бунта его сынка. Выбор пал на Юхаза, поскольку он глуп и беспредельно верен. Но едва изменилось соотношение сил, Юхуаз прошляпил угловые земли. Два Райхона, не шутка? Майор выбрали, его он умен и талантлив. Но зато теперь он стал опасен, и решено призвать его на совет, осыпать почестями, а потом потихоньку угостить рыбой. А земли разделить на дюжину провинции, и назначить новых адонтов, четверых от армии, еще четверых из заслуженных баргедов, а остальных из знати, тогда они не смогут договориться и будут за арка присматривать друг за другом. Вот только на севере, где не кончается война, нужен хороший военачальник, вроде Муартала. Жаль, что его имя решено отдать многорукому. Кулинария хороша еще тем, что ненужную в данный момент приправу можно отложить до следующего раза. Увы, человек – продукт скоропортящийся.